Глава девятнадцатая Оставив женщин проводить профилактическую беседу с Марфушей, мы потопали обратно, чувствуя удовлетворение от содеянного. Ванька бежал за нами, в хворостиной на высокую траву, и напевал какую-то песенку. «Баршнички! А баршнички!» «Чего тебе?» Я посмотрела на него через плечо. «А вы Марфушку замуж отдайте!» и пущай за ней ейный мужик смотрит», — выдал мальчишка с радостной улыбкой. «А то сполнится ей а семнадцать лет, и что? Кому она надо будет?» «Значит, мы с тобой уже никому не надо», — подруга вдруг начала хохотать. «Да так весело, что я тоже закатилась, а следом и Ванька». Таня дала ему лёгкий подзатыльник и, смеясь, спросила. ты от чего?» «Вы смеётесь, я?" Мальчишка показал нам свою щербину в широкой улыбке. «Раньше-то говорили, что на людях смеяться, аль плакать нельзя, а сами хохочете. Ещё чего нельзя?» Я не переставала улыбаться, слушая забавного Ваньку. «Чего-чего? Зевать, чихать. А когда ешь, нельзя рот широко открывать». Перечислил он и, сложив губы трубочкой, сделал вид, что жуёт. «Вот так надо!» В усадьбу мы вернулись с хорошим настроением, несмотря на неприятные происшествия. Таня предложила не вмешиваться в воспитательные процессы и, наконец-то, отправиться на огород. Рассада тоже требовала внимания. Слуги уже очистили территорию, на которую я им указала от прошлогоднего мусора, остатков сорняков и растительности. Я окинула взглядом довольно приличную кучу и решила, что всё это нужно измельчить для мульчи, а кое-что заложить в компост. Вот корни сорняков стоит выбрать из основной массы и сжечь, а золу использовать в качестве удобрения. Уже были разбиты грядки, к которым у меня совершенно не было претензий. Их ширина была примерно сантиметров 70, что для меня выглядело идеальным вариантом, потому что за более широкими грядками ухаживать достаточно трудно. До середины приходится тянуться — а для обработки противоположной стороны и вовсе обходить грядку. Расстояние между ними тоже оказалось в пределах нормы — около 60 сантиметров. В общем, я была довольна проделанной работой. Мы с Таней воткнули колышки в те места, где должны были располагаться кувшины для капельного полива, и мужчины принялись закапывать их. Естественно, это вызывало недоумение услуг, но спрашивать что-то у нас они уже остерегались. Когда и с этим было покончено, мы взялись за посадку рассады, не забыв набрать для этого случая несколько ведер перепревшего навоза. Мужчины носили воду, а мы с подругой и несколько женщин, стоя на коленях, устраивали купленных на рынке зеленых красавцев на постоянное место жительства. Когда последний саженец был высажен, Я с чувством гордости оглядела результаты нашей совместной работы. «Всем большое спасибо за помощь», — сказала я, улыбаясь удивлённой дворне. «Видимо, их очень редко благодарили за то, что они делали. А теперь можете отдохнуть. Завтра продолжим». «Хорошо, барышня. А завтра к чему готовиться?» — спросил мужчина с сокладистой бородой. «Картоху, что ли, сажать станем?» «Станем», — подтвердила я. «С самого утра и начнём, пока солнце не жарит. Ваша работа — притащить на огород много соломы, понятно?» «Да, барышня», — закивали люди, уже не удивляясь нашим распоряжениям. «Сделаем». Мы с Таней вымыли руки прямо на чёрном дворе, умылись и только собрались пойти в кабинет, чтобы ещё немного порыться в бумагах покойного хозяина, как услышали со стороны аллеи стук копыт. Кто-то подъезжал к усадьбе. «Надеюсь, это не Потоцкие», — проворчала Таня, останавливаясь у фонтана. «У меня нет ни сил, ни желания общаться с этой ненормальной семейкой». Но к нашему облегчению во двор въехала коляска доктора. Похоже, местный из приехал справиться о нашем здоровье. «Иван Тимофеевич увидел нас», и его круглое лицо расплылось в улыбке. Он спустился на землю и направился в нашу сторону. «Софья и Елизавета! Рад видеть вас в добром здравии!» «Здравствуйте, Иван Тимофеевич!» — поздоровалась я, а Таня просто кивнула, стараясь улыбаться как можно приветливее. «Вашими молитвами!» «Ничего не беспокоит?» Доктор внимательно посмотрел на каждую из нас. «Может, голова болит, кружится?» «Обмороков не случалось?» «Нет, всё в порядке», — заверила я его. «Не болит и не случалось». «Хорошо, хорошо». Он несколько раз кивнул, а потом его взгляд устремился куда-то в сторону. «Аглая Игнатьевна, дорогая!» «Иван Тимофеевич, хорошо, что заглянули к нам!» Нянюшка шла со стороны чёрного двора, отряхивая юбку от прилипших к ней травинок. «На барышень взглянуть приехали!» и на них тоже. Доктор как-то странно посмотрел на нас, а потом взял нянюшку под руку. «Пойдёмте-ка угостимся вашей настойкой, Аглая Игнатьевна». «Да завсегда пожалуйста!» Она оглянулась и многозначительно поиграла бровями, видимо, намекая на наш непрезентабельный вид. «Прошу в дом!» Они скрылись за дверями, а мы с Таней переглянулись. «Ты видела, как он посмотрел на нас?» Подруга нахмурилась, а потом кивнула на дом. «Нужно послушать, о чём они говорят. Я так понимаю, что здесь никто барышень особо не праздновал. За дурочек считали. Нужно держать ухо востро Галочка, иначе нам здесь не выжить». С этим я не могла не согласиться. Мы тоже вошли в дом и сразу направились в гостиную. Стараясь не шуметь, я прикрыла дверь и показала пальцем на столовую, откуда слышались голоса. «И что же, неужто барышня решилась на такое?» Голос нянюшки звучал взволнованно. «Может, вы не то услышали, Иван Тимофеевич?» «Да ну что вы! Я всё прекрасно слышал!» Барыня Потоцкая рассказывала вдове Рублевой, что обратилась к городскому голове, чтобы он посодействовал. «Мол, нужно в суд пойти и сказать, что девицы-заседские одни остались». А барышням в таком возрасте опасно своей жизнью самовольно управлять. Посему голова в суде должен предложить её как попечителя. Барышням двадцати одного года нет, а значит, не могут они сами справляться со всеми невзгодами. А потоцкие всю жизнь с соседскими соседями были и дружили крепко. — И чего это? Как это? — Аглая Игнатьевна понизила голос, и нам пришлось напрячь слух. «Разве Елизавета и Софья не имеют права своим имуществом управлять? Для этого им чужой человек нужен!» «Не совсем так, голубушка. Вы неправильно понимаете». Доктор, видимо, выпил наливки, потому что почмокал губами. «Малолетний, по прошествии семнадцати лет, вступает в совершеннолетие и в управление своим имуществом но до достижения двадцати одного года ему запрещается продажа и заклад всякого недвижимого имущества без согласия и подписи попечителя или опекуна. Вот так вот. Переживает Потоцкая, чтобы барышни последнего не лишились. «Ничего себе дела. Ах ты, зараза!» Я повернула голову и увидела, что у Тани глаза стали как пятаки. Такого она точно не ожидала. «Не надо нам такого!» — возмущённо воскликнула нянюшка. «Чтобы чужая рука голубок моих за горло держала!» «Если суд решит, то так тому и быть. А Потоцкая вес всё же имеет. За неё никто и слова плохого не скажет. Она и благотворительница великая, и на храм жертвует не абы сколько». Иван Тимофеевич говорил с такой гордостью, словно был причастен ко всему, о чём рассказывал. Вам радоваться нужно, что Елизавета и Софья пристроены будут. Гляди, им уже им хороших барыня сыщет. Всё одно, родных нет у них. Одному Богу виднее, как хорошо и как правильно. Голос Аглаи Игнатьевны звучал недовольно. А я против. Пусть никто спрашивать меня не станет, но своё слово я всё равно скажу. Кому вы его скажете, голубушка? — зычно засмеялся доктор. — Без вас всё решат, без вас. Таня дёрнула меня за рукав и глазами показала в сторону двери. — Да, поговорить нам не мешало, причём срочно.